Джеки Йоки. Лучшие вещи. Любовь под прицелом. Безопасность – это по большей части суеверие. Ее не существует в природе. И никто не испытал ее в полной мере. Хелен Келлер. Глава первая. Хантер, Хантер, проснись. Почувствовав, как сильно мужчина стиснул ее руками, болезненно постановой во сне, Северина и сама проснулась, и теперь осторожно, но настойчиво пыталась разбудить и его, боясь, что еще немного, и он переломит ее пополам. «Хантер, пожалуйста, мне больно!» Такие ночи, когда кошмары прошлого одолевали его во сне, случались уже гораздо реже, но все еще иногда заставляли в страхе просыпаться. Правда, еще никогда они не чувствовались так болезненно для нее. Да и он обычно открывал глаза, Стоило только ей взять в ладони его лицо и успокаивающе коснуться его губами. Кое-как выбравшись из стальных тисков его рук, Северина толкнула его на спину, перекинула через него ногу, усаживаясь сверху, и, схватив его за плечи, наклонилась к самому уху. «Хантер, проснись! Давай же, выбирайся оттуда! Я жду тебя дома!» Она прижалась губами к колючей щеке, Но через мгновение испуганно пискнула, когда Хантер резко сел в кровати, а его ладони сомкнулись на ее талии, пытаясь отшвырнуть ее в сторону. Северина едва успела обнять его за шею, держась изо всех сил и снова зашептала «Это я, все хорошо, ты дома, дома!» И, кажется, он постепенно успокаивался. Уже через несколько минут, перестав вырываться и, наоборот, прижимая ее к себе, и опаляя тяжелым дыханием ее грудью, в вырезе тонкой майки. — Ты со мной! — всхлипнула Северина с облегчением, опускаясь щекой на его макушку и поглаживая по густым волосам. — Черт, принцесса! — прохрипел Хантер, поднимая голову и с беспокойством заглядывая в серо-голубые глаза, поблескивающие в полтиме комнаты, собравшимися в них слезами. — Ты в порядке? — Да, просто испугалась. — — А синяки, наверняка оставшиеся от его пальцев на талии, она уж как-нибудь скроет. Ему о них знать ни к чему. — Прости. Хантер покрывал осторожными поцелуями ее шею, на шептовое извинения и вырисовывал на ее спине очертание крыльев одной рукой, второй придерживая за поясницу и не позволяет страницы. Ему и самому уже чертовски давно не было так страшно во сне, И только ее присутствие действительно успокаивало, стирая картинки войны, мелькавшие перед глазами. Они так и просидели, обнявшись посреди огромной кровати, словно баюкая друг друга, пока по комнате не разнеслась стрель будильника. Через час Северина уже беззаботно порхала по кухне, сооружая завтрак для двоих своих голодных мужчин, а потом долго целовала Хантера на прощание, стоя на крыльце их дома. Ночное происшествие быстро забылось. Они научились справляться с этим, надеясь, что когда-нибудь такие ночи и вовсе останутся в прошлом. — Я постараюсь вернуться как можно быстрее. Хантер нежно прикусил ее подбородок и рожал объятия. — Иди в дом, не мерзни. — Не торопись, дай ему немного отойти от укола, а то опять придется отдавать машину в химчистку. Рассмеявшись, они оба оглянулись на Питбуля, сидевшего перед ступеньками, и смотревших на них, как будто сукорм. И Хантер, и Северина знали, что Норт ненавидел прививки, на которые они возили его раз в год, но стойко терпел, словно понимая, что это необходимо. Ладно. Хантер подставил щеку для еще одного поцелуя, а после легко сбежал по ступенькам, свистнув собаке, которая поплелась за ним к машине, как на каторгу. — Давай, давай, приятель. Нечего мне тут оттягивать неизбежное, а то опоздаем на паром. Безлобно клацнув зубами возле самой его руки, Норт гордо прошествовал мимо Хантера, придерживающего дверь своего темно синего омарока, и запрыгнул на передние сиденье, тут же высовывая морду в открытое окно. Снисходительно качнув головой, Хантер уселся за руль и резво выехал с подъездной дорожки. Они действительно немного припозднились, а ждать ещё три часа до следующего парона в Будё он не хотел. И так придется провести почти весь выходной не с семьей. Дождавшись, пока машина скроется за поворотом, Северина зашла в дом и поднялась в детскую. «Как ты хочешь отпраздновать свой день рождения, непоседы?» Усевшись на мягкий цветастый ковер, она с нежностью наблюдала за сыном, вытряхивающим из огромной коробки оставшиеся детали железной дороги. Вчера они с Хантером собирали ее почти весь день только отмахнувшись от Северины, когда та пришла позвать их на обед. А сегодня мальчик снова взялся за конструктор, не в силах утерпеть до возвращения отца. «Не знаю, мам». Нейд плюхнулся на пол, разгребая ладошками кучу из мелких деталей. «До него еще миллион лет. Чуть меньше двух месяцев. А нам надо знать заранее, чтобы успеть все сделать». Наверное, сказывались пережитки ее собственного детства, в котором не хватало праздников особенно ее личных, поэтому она старалась каждый раз сделать что-то яркое и запоминающееся для Нейта. Мальчик еще несколько секунд возюкал руками по ковру, а потом протянул с какой-то совсем не свойственной ему осторожностью. «Мы никогда не ездили к деду. Хизер говорит, там классно, и я бы тоже хотел там побывать. Они все приедут сюда на твой праздник, так что...» «Как и каждый год, мам!» раздраженно прервал ее Нейт, неосознанно переходя с английского языка, на котором они говорили только дома, на норвежский, который для него, в отличие от Северины и Хантера, был основным языком. «Почему хоть раз мы не можем съездить к ним? Хизер бывает у них два или три раза в год, а может и чаще!» Северина удрученно вздохнула и закусила губу, смотря на насупленного сына. Она совершенно не представляла, как объяснить ему то, что поездка в Белфаст было для них невозможно, для нее невозможно. Раньше их относительно затворнический образ жизни не был проблемой. Они действительно были счастливы на этом маленьком острове, где знали всех немногочисленных соседей, которые никогда не лезли в жизнь друг друга без какой-либо необходимости, но всегда были улыбчивы и доброжелательны, существуя единой коммунной. Но Нейт рос и начинал задавать все больше вопросов, ответов на которые у Северины не было. В последнее время они с Хантером все чаще разговаривали об этом, но пока так ничего и не решили. Они не хотели подвергать сына опасности знанием правды о том, кем когда-то были его родители, да и для них самих это было небезопасно. Но и скрывать дальше некоторые моменты уже становилось практически невозможно. «Мы с папой подумаем над этим, ладно?» — уклончиво произнесла Северина. Ей до безумия не нравилось огорчать его. Тем более, это был не первый раз, когда Нейт заговорил о поездке в Ирландию, да и вообще о поездке куда-либо. Даже имея финансовые возможности путешествовать по всему миру, они с Хантером предпочитали не рисковать лишний раз, ограничиваясь городами Норвегии. Им вполне этого хватало, но не Нейту, которому снежно-зеленые пейзажи родной страны очень быстро наскучили. Он был любознательным мальчишкой, и, наслушавшись рассказов двоюродной сестры, с которой общался чуть ли не каждый день по интернету, насмотревшись различных видеороликов, конечно, хотел и сам побывать хоть где-нибудь за пределами страны полуночного солнца. И, наверное, можно было бы отправить Нейта с семьёй Уильяма, когда те в следующий раз соберутся к Карлу и Шарлот. Но Северине была невыносима сама мысль отпустить куда-то сына без нее самой или Хантера. «А пока ты окончательно не увлекся своим конструктором, давай немного поиграем в нашу старую игру». Улыбнувшись мальчику, Северина отделила часть большой кучи на полу и разложила перед ней там цветные детали различных размеров и форм. Подумав, она добавила к ним несколько карандашей и фломастеров, взятых из нижнего ящика стола. Это была одна из хитростей снайперов для тренировки памяти и развития внимания, особенно полезная для неусидчивого ребенка. Давай, у тебя есть 10 секунд. Сосредоточенно пожевывая губу, Нейт уставился на предметы перед собой, стараясь запомнить их расположение, а ровно через указанное время закрыл глаза ладошками, чтобы Северина могла их переложить. Ему нравилась эта игра, в которую они с матерью играли, сколько он себя помнил, особенно то, что со временем он находил все больше и больше изменений. Открывай. Северина взглянула на часы, засекая время убрала красный фломастер. Он лежал вот здесь. Нейт указал на место на ковре, где сейчас находилось черное резиновое колесико, И Северина вытянула из-за спины указанный предмет, возвращая его на место. А это было тут. Мальчик быстро перекладывал вещи на старые места и отбрасывал в сторону то, чего изначально не было, пока не выстроил перед собой, как ему казалось, исходную картинку. «Ты у меня большой молодец», Северина погладила Нейта по густым каштановым волосам, которые тот унаследовал от отца, хотя они и были слегка светлее, чем у Хантера. И даже раньше времени. Правда, немного ошибся. Я забрала еще и синий карандаш. А вот это крепление лежало вот здесь. Вернув все по своим местам, Северина сгребла все в одну кучу, снова перемешивая и еще раз раскладывая. А Нейт хлопнул в ладоши. — Теперь твоя очередь, мам. Только отвернись. «А то я знаю, ты будешь посматривать!» а Рассмеявшись, Северина выполнила его просьбу. Но как бы старательно ребенок не перекладывал предметы, меньше чем через минуту она разложила все ровно так, как и было. «Я не знаю как, но ты мухлюешь!» Нейт недовольно скривил губы. А Северина снова рассмеялась, притягивая его к себе и усаживая на колени. «Не расстраивайся. Еще немного тренировок, и ты тоже будешь замечать все-все-все. Обещаешь?» «Конечно. Ты же у меня самый умный мальчик». Она звонко чмокнула его в щеку и пощекотала, наслаждаясь заразительным смехом сына. Пожалуй, это был один из самых лучших звуков в ее жизни. «А теперь поиграешь сам со своим конструктором, пока я немного поработаю». Спустившись на кухню, Северина залила в воду в кофемашину, мысленно составляя список того, что ей сегодня нужно было сделать. Заказать закончившиеся краски и несколько новых кистей взамен тех, что Нейт испортил пару дней назад. Отправить дорисованные вчера эскизы татуировок мастеру, с которым она сотрудничала онлайн уже полгода. Выставить фотографии новых картин на свой сайт и уточнить у покупателей адреса доставки для тех картин, что уже были куплены, и переслать их курьером. Это было так удивительно. Полтора года назад, на ее день рождения, Хантер преподнес ей самый странный подарок, который она когда-либо могла вообразить. Маленькую карточку с изображением северного сияния, которое она же сама и нарисовала несколько лет назад. Эта картина висела у них в спальне и была самой любимой. А на оборотной, абсолютно черной стороне карточки, оранжевыми буквами был написан только логин и пароль. Ей пришлось действительно поломать голову, чтобы понять, на каком сайте их можно использовать. Потому что, вручая свой подарок, Хантер только загадочно улыбнулся, прошептав ей на ухо. Надеюсь, моей русско-британской девочке это понравится. Когда же Северина все-таки ввела в строку браузера русское словосочетание «северное сияние» английскими буквами и попала на страницу администрирования сайтом, ее сердце затрепетало от восторга. Это было так тонко. Хантер не только озадачился изучением непонятного ему языка, но и подтолкнул ее к осуществлению мечты, подарив ей собственную онлайн-галерею где уже были выставлены практически все ее работы, написанные как живыми красками и карандашами, так и электронные эскизы. Но даже спустя время Хантер так и не признался, кто помог ему создать для нее все это. Погрузившись в тот день, в ожидании своего купучина, Северина привычно оперлась локтями на кухонную тумбу, выглядывая в окно на залив. У них с Хантером это была общая привычка, но они даже не могли вспомнить, кто у кого ее перенял. Когда ее взгляд дошел до причала, она нахмурилась. Небольшая парусная яхта, на которой ее муж катал туристов, покачивалась на легких волнах, вот только стояла она перпендикулярно деревянному помосту и билась об него носом. Северина быстро сунула ноги в кроссовки в небольшом коридоре и, выскочив из дома, побежала вниз по склону, надеясь, что кормовой конец отвязался не настолько давно, чтобы яхта получила серьезные повреждения. Пробежав по причалу, она остановилась у кнехта, на котором все еще был намотан тонкий канат, и перевела взгляд на корму, с которой в воду также свисала веревка. Это было странно. Погода была спокойная, а канат слишком крепкий, чтобы просто так порваться в середине, даже под сильными порывами ветра. Наклонившись, Северина вытянула из воды конец и несколько секунд с удивлением рассматривала ровный срез. Как будто натянутую веревку Разрезали острым ножом. Внутри все сковало жутким холодом, который она не чувствовала уже давно. И Северина бросилась обратно к дому, изо всех сил отбиваясь от дурных предчувствий. Но стоило ей ворваться в кухню, как сердце тут же затопило страхом.